Прошло два месяца. Перемен не было. Вера отводила душу в беседах с Маргаритой Антонной. «Ту хлебом не кормить, только дай поговорить про любовь». «Главное, не могу понять саму себя», — жаловалась Вера. «О, моя дорогая, любовь — это загадка. Всю жизнь, думаю». «Целые умственные трактаты, и никак не могу решить, благодать она или проклятие. Не боритесь с собой. Любите, пока жива любовь. Не знаю, жива ли. Скорее всего, уже нет. Тогда устройте ей пышные похороны». Вопреки советам Маргариты Антонны, Вера борола с собой и, кажется, поборола. В одно воскресенье решила твердо и окончательно поговорить с сталией выяснить отношения. Шунечка этого терпеть не мог. Вот так-то и теряют мужей. Но что поделаешь, если иначе нельзя. Таля сидела у стола, трезвый, тихой, небритый, и разгадывал кроссворд. — Верочка, что это такое? Предмет искусства начинается на А шесть букв. — Таля, нам нужно поговорить. Он вздрогнул, как побитая собака, всем телом. — Пойми, — сказала Вера, — я больше не могу. Да, знаю, знаю. Я вел себя безобразно, бессовестно. Клянусь это в последний раз, стану другим человеком. Ты мне веришь? Нет. Но дело не в этом. Как ты думаешь жить дальше? Не знаю. Мне необходимо отдохнуть. Я устал, понимаешь? Все от меня чего-то требуют. Жена, начальство, теперь ты. Я ничего не требую. Я как друг хочу тебе помочь. Мне нужна любовь, а не дружба, — напыщенно сказал Кораблев. Пусть будет любовь. Ты меня любишь? К сожалению, да. Так не любят, когда любят по-настоящему. Все готовы сделать для любимого человека. А я что от тебя вижу? Одни нравоучения, никакой заботы. Это было так обидно, что Вера заплакала не плачь, любимая, — сказал Таля и так сказал, что у нее зашлось сердце. Через неделю опять пропал на целых две ночи. Вернулся мятый. Снова каялся. Что тут говорить? Тысячи пьяниц каются и клянутся, клянутся и каются. Вера Окончательно поняла, что и тому, и другому грош цена. А главное, с каждым разом казался ей Кораблев все более глупым. Ничего не поделаешь. Глуп. Увы, моя дорогая, — говорила Маргарита Антоновна, — тут ничем не поможешь. Есть французская поговорка. Когда... Человек мертв — это надолго, когда глуп навсегда. Понимаю. По-русски это короче. Пьяный проспиться — дурак никогда. Показался сперва двуногим, а сейчас на всех четырех. Ну, что делать-то, что? Надо подействовать на его воображение. «Скажите ему...» Тут следовал мастерски разыгранный этюд на тему «Убитая горем жена убеждает беспутного мужа начать новую жизнь». С остановлением на колени, ломанием рук Вера смеялась помимо воли, вытирая слезы с похудевших щек. «Смех смехом, а все-таки что делать?» «Купите ему билет на поезд». «Куда?» Туда, где он прописан. Человек в нашей стране должен быть где-то прописан. У него, кажется, есть жена? Отправьте его к жене. Она с ним развелась. Это плохо. Жена отпадает. Может быть, любовница? Кроме себя, никого не знаю. Плохо. Постойте-ка. О, блеснула мысль. Сейчас модно ездить и исправляться на целину. Отправьте его на целину. Он там исправится. Не поедет. В общем, самой надо было решать. Никто не поможет. Машку бы сюда посоветоваться, но Машка далеко, пишет редко. Сама-то по уши в глупой любви. Нет, никто не поможет. Бери себя в руки, решай. Ну, ладно, Таля, даю тебе последний шанс. Еще раз напьешься, уходи из моего дома и больше не приходи. — Шутишь? — спросил Кораблев. Лукаво прищурив глаз. Он был тресв и относительно весел. — Нет, не шучу. — А любовь? — Обойдусь, без любви. Смотри, пожалеешь. Надулся. Когда следующий раз пришел пьяный, Вера уложила его спать, а на другое утро сказала. — Все. Вот тебе деньги на дорогу. Уезжай, сегодня же и не возвращайся. Вер, послушай, слушать не буду. Но ты подумай, не подумаю, будешь жалеть, не буду. Ушла на работу. Рица врала, что не будет жалеть, еще как жалела, каялась, что не взяла в руки, не перевоспитала. Другие же перевоспитывают, и за примером ходить недалеко. Взять, скажем, Соню Хохлову, дежурную четвертого этажа. Молодец женщина. Лет ей уже под пятьдесят, а не скажешь. Складная, свежая, подтянутая. Муж — бывший летчик, в отставке по болезни. Больно ударила его эта отставка. Не мог примириться, что не удел. Устроился по знакомству каким-то регистратором. Работа, как говорится, не бей лежачего, а ему подавай дело. Привычное, кипучие От обиды и безделья начал пить, прогуливать. Долго терпели его на работе. Временами он был совсем приличным человеком, добрый, обаятельный, пока не впадал в запой. Терпели-терпели, но все же, наконец, выгнали за пьянство. А у них с Соней трое детей, два сына и дочь. Тогда были еще маленькие. После того, как выгнали, муж запил вовсю. Опустился до предела, пропивал даже банки с вареньем, что ей удавалось для детей на зиму заготовить. Над ней издевался, даже бил, правда, нечасто. Как ей удалось все это вынести? И стыд, и побои, и боль, но не развалить семью, а, главное, не разлюбить своего Васю. Непонятно. Сейчас старший сын женат. Работает на заводе. Депутат райсовета. Молодой, но очень уважаемый, серьезный человек. Дочь. Кончила курсы английского языка. Летает стюардессой. Премию получила на всесоюзном конкурсе. Младший. Кончает десятилетку. Отличник. Гордость школы. Словом, дети. Один другого лучше. Соня сама отличная работница. Прямо влюблена в свое дело. А главное... Золотой человек во всем и во всех выискивает хорошее. Так всегда старается все уладить, и с таким отчаянием в худые времена говорила, — Не брошу я Васю, он отец моих детей, он хороший отец. Вась только пустился, а когда он трезвый, ему стыдно. Я ведь помню все хорошее, что было у меня с ним, а может, он еще и пить перестанет. И перестал. Правда, сначала заработал туберкулез и шесть месяцев пролежал в больнице, а после больницы вот уж больше года не пьет. И Соня совершенно счастлива. А еще к тому же им дали трехкомнатную квартиру со всеми удобствами в новом районе, ему как ветерану войны. Раньше-то жили они в развалинном домике, в одной комнате, все в пятером. Ужас. А сейчас? Соня, захлебываясь, рассказывает о горячей воде, о встроенных шкафах, о газовой плите и так далее. Кое-кто над ней за это подтрунивает, и зря. Это ведь ее жизнь, и за всем этим Вася. Вася! Гордость за него похорошела, помолодела, зубы вставила. Недавно вернулась из отпуска со слезами рассказывала как хорошо отдохнула какой вуася был мягкой внимательный просто жених а вы вера платонна говорили брось его толку не будет да умеют же люди перевоспитывать но видно у нее веры нет для этого душевного величия и любви главное Любви не хватает. По дороге у Веры навертывались слезы, но к концу пути она с собой справилась и пришла в гостиницу, как всегда, с веселой улыбкой. А там ее ждал сюрприз. Приехал из-за границы знакомый дипломат, давний поклонник, и привез коробку чулок, духи и компактную пудру. Вера благодарила, смеялась, а в душе все сверлила. Может быть, зря это так круто. Все-таки горчичное зернышко любви в ней еще оставалось. А вернулась домой. Кораблева не было. Мать сидела на кухне, вязала чулок. Совсем недавно она этому научилась, говорила для нервов. Спицы шевелились неодобрительно. — Ну, как тут у вас, мама? — А что у нас? Тихо. Свистал-свистал, тер-люлюкал, побрился, взял чемодан и ушел. Ко мне я взглянул попрощаться. — Спасибо, — говорит мамаша, — не поминайте лихом, простите, если не так. — Бог простит. Говорю, а самоплачу. Заплакала. Тут Веру что-то осенило. — Послушай, мама, это ты ему деньги давала? «Признавайся, ты...» Анна Савишна только голову опустила, Вера обняла ее за плечи, тоже заплакала. «Дуры мы с тобой, дочка! Старая да молодая, а дурость одна!» Так плачущими застала их Маргарита Антонна. — О, дорогая, я вам так сочувствую! Я-то знаю, что такое разбитое сердце. — Ничего, — сказала Вера и выпрямилась. — Мое сердце не так-то легко разбить, не бьющееся мое сердце. Вечером они с Маргаритой Антонной раскладывали пасьянс тоже для нервов. У той была заветная колода, привезенная из заграничной гастрольной поездки. Карты были тонкие, твердые, необычайно прочные. За три года не разлохматились, не загнулись по ушам. Но с какими-то неприятными, даже, пожалуй, преступными лицами персонажей королей дам валетов в этой колоде единственный порядочный человек — король-пик, говорила Маргарита Антоновна. Васианс был сложный, редко выходивший и начал уже выходить, когда кто-то постучался в наружную дверь. Стук был неуверенный, робкой. Вера пошла открывать. Это был Короблёв, без шапки, без чемодана, как стеной, окружённый севушным запахом, редко из-за на темени. Стоял дыбом. — Все, — пропил. — Можешь меня гнать на улицу, подохну, как собака.